Глава 15. Егор. Ксюза закрылась у себя в комнате, а я едва удержался от того, чтобы не ударить кулаком по стене. Постояв пару секунд, ушёл на кухню и со звоном опустил кружку на стол. Когда я увидел соседку в объятиях парня во второй раз, то едва не психанул. Так и хотелось подойти к ним и растащить в разные стороны, а лучше всего закинуть девушку на плечо и унести домой. Невероятным усилием воли я заставил себя пройти мимо. Да, раньше я действительно воспринимал ее как сестру. Алинка, похоже, ругалась на меня, когда я брал ее шампунь или занимал ванну. Но Ксю не была моей сестрой. С чего меня так взбесило их поцелуй? Можно было бы успокаивать себя, мол, я просто слишком ответственный и переживаю за девчонку. Но это ведь ерунда полная. Пару раз я сам встречался с восемнадцатилетними пигалицами и укладывал их в постель. Может, сейчас я боюсь именно этого? что этот её парень, имя которого я так и не узнал, не ограничится поцелуями. Машинально разогревая ужин, я прислушивалась к звукам из комнаты Ксю. Я прекрасно осознавал, что это не моё дело. В конце концов, мне же строит в глазки Лиза. Вчера она, не дождавшись меня, сама пришла в гостиную. Поцелуи были жаркими, объятия крепкими, но переступать через собственные принципы я не стал. Хотя это удалось с трудом. На парняца в одной моей рубашке была чудно как хорошо. Несмотря на кажущуюся доступность, я понимал, что она не девочка на ночь. А встревать в очередные романтические отношения на расстоянии я не желал. Хватит с меня. Днём я за встречалась с матерью, и до вечера я был предоставлен самому себе. Вообще-то я планировал немного поработать над проектом, а затем пригласить Ксю у прогуляться. Вот только кое-кто успел вперёд меня. От последней мысли вновь накатила злость. Чувствую, теперь этот парень всё время будет ошиваться поблизости. После обеда я даже не запомнил вкуса еды. Я принялся за работу. Хлопнувшая дверь комнаты Ксю заставила меня вздрогнуть. Соседка, несущая спортивную сумку, прошла мимо кухни, не задержавшись ни на секунду. Через несколько минут щёлкнул замок входной двери, и в квартире воцарилась тишина. Сварив чёрного кофе, я стянул футболку и с комфортом устроился на диване. Однако сегодня день определённо не задался. Ноутбук натужно заскрипел, нагрелся и приказал долго жить. Я чертыхнулся и порадовался, что держу все данные в облачном хранилище. Обидно было бы лишиться всех наработок. Кажется, Лиза упоминала, что у неё есть запасной ноутбук. Когда увидела моего пенсионера, мощности для всех необходимых программ уже не хватало, но я не думал, что он откажет прямо сейчас. Набрав на парницу, я попросил её одолжить технику, и она обещала завести. Но вот чем мне заниматься? Кажется, у Ксю в комнате. Я тоже видел ноут. Алло, мелкая, можешь разговаривать? Из трубки доносились ритмичная музыка, а энергичный голос велел не халтурить и приседать глубже. Похоже, девчонка на тренировке. Ах да, она же зачем-то худеет на спор. Лично мне казалось, что у нее все в порядке. Вот спорт и дело хорошее. Он отшлифует фигуру лучше всяких диет. Звуки стихли, и раздался запыхавшийся голос соседки. Да, что случилось? У меня тут ноутбук полетел, а проект срочный. Можно я возьму твой на пару часов? Я словно воочию увидел, как Сю нахмурилась. Я её понимал. Ноутбук невероятно личная вещь. Там хранится вся подноготная. Я клятвенно обещаю тебе не заглядывать в твои файлы. Просто открою браузер и скачаю нужную программу. Идёт? Слушай, ты не потерпишь пару часов? Я приду и уберу всё лишнее с рабочего стола. Я буду смотреть буквально одним глазом, продолжил убеждать я. Уж очень мне хотелось подразнить соседку. Ладно, тяжело вздохнула она. Надеюсь на твою порядочность. Пароль у меня Thierry Duval. Это имя французского художника. Загугли, как правильно пишется. Всё, мне пора. Ксю отключилась, а я удивлённо посмотрел на экран мобильника. Честно говоря, не ожидал, что она согласится. Впрочем, пользоваться её доверчивостью я не стану. Каждый имеет право на маленькие секреты. Войдя в комнату соседки, я с интересом огляделся. Мне не приходилось бывать тут в отсутствие хозяйки. Кровать была застелена фиолетовым покрывалом, на подушке лежал плюшевый мишка. Стол завален ворохом листов и бумажек, порядком тут и не пахло. Пары вещей валялось на стуле, дверца шкафа оказалась приоткрыта, и оттуда выглядывал край шек плаща. Не в нем ли Ксю была, когда пришла со свидания? Да, Егор, ты еще в комод загляни. Поройся в нижнем белье и возвращенцы с радостью примут тебя в свои ряды. Ноутбук соседки оказался серебристым с наклейным на крышку витражом, изображающим бутон розы. Красиво. Дольше в комнате я задерживаться не стал. Забрал ноут и перешёл в зал. Имя художника подсказал Google, и вскоре появилась иконка загрузки. На рабочем столе стояла фотография. По краям был разбросан десяток ярлыков. С экрана на меня смотрела Ксю в компании двух подруг. Одна из них, Соня, мне была уже знакома. Вторая симпатичная блондинка заливисто смеялась. Соседка была самой младшей, но выглядела серьёзнее всех. Длинные рыжие волосы доходили до середины спины, лёгкой улыбкой изогнула губы, голубые глаза подёрнуты задумчивостью. Похоже, у девшек была пижамная вечеринка. На Ксю красовался уже знакомый мне комплект из майки и шорт. Так, Егор, заканчивай пялиться и выполняй своё обещание. Я щёлкнул браузер и занялся делом.